А тоже было дело, и мне пять дней проголодать пришлось. Пять дней, будь они прокляты, не корки хлеба. Чёртовы я тебе скажу денёчки. Вся радость хоть за комнату вперёд была заплачено Жил я тогда в латинском квартале на улице Святой Элоизы. В задрипанной гостинице отель «Три звезды». По имени какой-то здешней старинной шлюхи знаменитой. Остался без куска и сделать ничего не могу. Даже в кафе, куда ходят официантов брать, пойти не могу пол франка на чашку кофе нету. Мог только койку пролеживать, слабнуть да слабнуть и на хороводы клоповые по стенкам любоваться. Я тебе так скажу, еще раз через это пройти очень бы неохота. В пятый день прямо ополаумил. Сейчас, думаю, точно тогда спятил. Висела там печатная картинка с личиком женским. Давно приляпанная, вся уж выгорела. И вот разобрала меня, кто ж такая. Час прямо думал и в конце надумал. Видно, самая та святая Элоиза, которая здешняя покровительница Раньше про все такое никогда, но тут-то с голодухи самое чудное дело в мозги заехало. Послушай, мой дорогой, говорю я себе, загнешься ведь при такой жизни? Давай-ка действуй, чтобы вот тебе перед этой святой Элоизой взять, да и помолиться. стань ка на колени, попроси деньжат послать хоть сколько. Попробуй, хуже-то небось не станет. «Псих, да? А надо ж чем-то от голода спасаться. Тем более вреда вроде бы никакого». Слез с койки, стал молитву говорить. «Дорогая святая Элоиза, если ты есть, пошли ты мне, пожалуйста, денжат немножко. Много-то я не прошу купить хотя бы пару буханок и венца-бутылку, селенки, чтоб вернуть. Франка бы три-четыре. Поможешь, если так не представляешь, как я тебя благодарить буду?»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 «Ни черта! Голодный! Пять дней во рту не крошки! Вот что стряслось!» Мария заохала. «Прям-таки не крошки? Чего ж? Нисколько, что ли, нету денег?» «Денег! Сама ты сообрази, стал бы я голодать, когда бы были. Пять су в кармане, и до нитки все заложено. Кругом погляди, есть тут чего продать или закладывать? Найдешь, если тут на пол франка значит, умнее меня».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 «Ну, верно, три с полтины тогда выложил. Всегда ведь за бидон велят залог оставить, а после, как бидон вернешь, деньги назад». «Давал, чтоб их!» — начал я. «Вот балда, орет Мария!» И пляшет так разошлась, я думал, полы своими дубовыми башмаками проломит. «Точно! Ты чокнутый! Ты чокнутый! Чего ж обратно в лавку не бежишь, залог брать? Голодает, когда у него деньги перед носом. Вот дурень!» «Сам теперь не пойму, как я не сообразил обратно бидон сдать!» Пять дней рядом монеты были. Голову с подушки поднял. «Живо!» — кричу Марии. «Выручай, чертом несись на угол! К бакалейщику «Да куснуть притащи!» Мария молча бидон хвать и вниз по лестнице загрохотала, как слон бешеный. Трех минут не прошло. Назад. В одной руке кило хлеба, в другой вина поллитра литра Не до спасибо даже было. Цапнул хлеб и давай зубами рвать.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 «Одно бы еще только закурить!» Она рукой в кармане фартука пошарила, башкой мотает. «Не, никак. Семь су осталось, а сигарет самых дешевых пачка двенадцать су. Тогда, кричу, будет мне курева. Ну, дьявол, во валит удача. Пять су у меня есть, как раз и хватит». Взяла Мария двенадцать су, потопала к табачнику, а я тут кое-чего вспомнил, что вовсе из головы вон про эту черту я дери, святую Элоизу. Я же и свечку обещал, если денег пошлет. А разве ж не сбылось? Франко бы три-четыре попросил и тут же, на тебе, три с полтины. Никуда, значит, не денешься. Придется денежки все на свечку выкинуть. Зову назад Марию, говорю. Не пройдет. Святая Элоиза свечку ей обещал. На нее надо двенадцать су. И что, кретин, сам вылез. Сигарет даже после всего не купить. Святая Элоиза, спрашивает Мария, она при чем? Деньжат у нее попросила и свечку, обещался ей поставить. она вот молитву приняла, денег как ни крути подкинула. Обиды, конечно, забирает, но раз уж клятву дал, отхода нет. «С чего это святая Элоиза в башку тебе ударила?» «С портрета, — говорю я, — гляди, вон, на картинке». Ну, Мария, как поглядела, от хохот устала разрываться. Хохочет и хохочет, бегает за бока, жирный ухватилась, сейчас лопнет. Совсем тронулась девка. «Минуты две, — говорит, — не могла, потом стонет». «Балда, чокнутый, ты чего, впрямь перед этой картинкой на коленках стоял, молился? Да тебе кто сказал-то, что она святая лоиза «Ну теперь точно, что она проверена!» «Дурак ты! Не святая лоиза это вовсе, а знаешь кто?» «Кто?» «Та самая, от которой у нас и называется отель «Три звезды»!» «Это я, стало быть, молился перед шлюхой с наполеоновского еще времени знаменитой!»